Глава 18 Бывало ли еще когда-нибудь подобное плавание? Сегодня утром, поднявшись на палубу, я никого не застал у штурвала. Картина была потрясающая. Огромная эльсинора на всех парусах, начиная с бизани и кончая тряселями, при попутном ветре скользит по гладкой поверхности моря, и никто не правит рулем. Никого не оказалось и на юте. Была вахта мистера Пайка, и я пошел вдоль мостика, разыскивая его. Он стоял у люка номер первый, делая какие-то указания парусникам. Я выждал минуту, и когда он поднял на меня глаза, поздоровался с ним и спросил. «Скажите, пожалуйста, кто из людей стоит сейчас на руле?» «Кто?» не стоит, тот сумасшедший грек, помните? — Ну так держу пари, месячное жалование за фунт табаку, что там его нет, — сказал я. Мистер Пайк быстро взглянул на меня. — Так кто же на руле? — Никого. Его словно ветром подхватило. Мистер Пайк начал действовать. Куда девалась старческая шарпенья его огромных ног? — Его массивная фигура понеслась по палубе с такой быстротой, что ни один человек на борту Эльсиноры не перегнал бы его. Да, я думаю, немногие и догнали бы. Он сбежал на кормовую лестницу, шагая через три ступеньки, и скрылся за рубкой в направлении штурвала. Вслед за тем раздался его оглушительный лай. Он выкрикнул какое-то приказание, и вся смена бросилась ослаблять брасы правом борту и натягивать брасы на левом. Мне был уже знаком этот маневр. Мистер Пайк поворачивал судно на другой галс. Когда я возвращался по мостику на ют, из каюты выскочили мистер Меллер и плотник. Их очевидно потревожили за завтраком, так как оба вытирали рты. Тут подошёл и мистер Пайк. Он дал инструкции второму помощнику который тотчас прошел вперед, а плотнику приказал встать на руле. Дождавшись, чтобы Ильсинора сделала полный поворот, мистер Пайк провел ее обратно на некоторое расстояние. Внимательно осмотрев в бинокль поверхность моря, он опустил бинокль и указал мне на открытый люк, служивший входом в большую заднюю каюту. Трап исчез. «Должно быть, этот идиот захватил его с собой», — сказал мистер Пайк. Из рубки вышел капитан Уэст. Он, как всегда, поздоровался очень учтиво со мной и сухо официально с помощником, и направился к штурвалу. Там он остановился, взглянул на Нактоус и не спеша пошел обратно на корму. Дойдя до нас, он добрых две минуты молчал, прежде чем заговорил. «Что тут случилось, мистер Пайк? Человек упал за борт?» «Так точно, сэр», — ответил мистер Пайк. «И взял с собой трап от лазарета?» «Да, сэр. Это тот самый грек, который бросился в воду в Балтиморе». Дело, очевидно, было не настолько серьезно, чтобы стоило принимать на себя роль самурая. Капитан Уэст закурил сигару и принялся опять ходить. И однако он ничего не пропустил. Он заметил даже исчезновение трапа. Мистер Пайк послал по одному матросу на каждую рею с приказанием смотреть, не видно ли где-нибудь плывущего человека. Между тем Эльсинора продолжала спокойно скользить вперед. На палубу вышла мисс Уэст. И, остановившись возле меня тоже, оглядывала поверхность моря, пока ей обидел. Рассказывал то немногое, что знал. Она не проявляла никакого волнения и даже успокаивала меня, уверяя, что самоубийцы такого типа, как этот грек, очень редко тонут. «Припадок сумасшествия находят на них всегда в хорошую погоду, когда им не грозит опасность утонуть», — говорила она, улыбаясь, — «когда можно спустить шлюпку или когда поблизости виднеется буксирный пароход» а иногда они даже запасаются спасательным кругом или хоть деревянной лестницей, как сделал этот грек. Через час мистер Пайк снова повернул Ильсинору и взял тот курс, который она должна была держать в то время, когда Тони бросился в воду. Капитан Уэст все еще ходил и курил, а мисс Уэст успела сбегать вниз и отдать Ваде дополнительные распоряжения насчет посума штурвалу поставили эндифея а плотник отправился доканчивать свой завтрак. Все это поражало меня своей грубой бесчувственностью. Никто не волновался за человека, одиноко боровшегося с волнами среди безбрежной пустыни океана. Тем не менее, я должен был признать, что для его спасения делалось все возможное. Из моего короткого разговора с мистером Пайком, Я убедился, что он по-своему все-таки огорчен. Он не любил, чтобы работа на судне прерывалась такими сюрпризами. Точка зрения мистера Меллора была иная. «У нас и так не хватает рабочих рук», — сказал он мне, вернувшись на ют. «Мы не можем позволить себе роскошь терять людей, хотя бы даже сумасшедших. Этот человек нам нужен» свои здоровые часы, он хороший матрос. В эту минуту послышался крик с бизонерея. Мальтийский Кокни первым увидел в море человека и крикнул об этом вниз. Старший помощник посмотрел в бинокль в подветренную сторону и вдруг опустил бинокль, протер глаза в недоумении и снова стал смотреть. Тогда мисс вест взяла другой бинокль, взглянула, вскликнула от удивления и расхохоталась. «Что это такое, по-вашему, мисс Уэст?» спросил ее мистер Пайк. «Он не в воде. Он плывет с Мистер Пайк кивнул утвердительно. «Да-да, он стоит на лестнице. Я и забыл, что лестница при нем. В первую минуту я так ошалел, что не сообразил, в чем дело». Он повернулся ко второму помощнику. «Мистер Мелор, спустите вельбот и соберите людей, пока я тут управлюсь с Гро-Трией. Я сам буду править рулем. Да подберите таких из команды, которые умеют грести». «Поезжайте с ними», — сказал мне мисс Уэст. «Вот вам хороший случай посмотреть снаружи на Эльсинору, когда она идет под всеми парусами». Мистер Пайк кивнул мне в знак согласия, и я спустился в лодку и сел рядом с ним на корме. Он правил рулем, а шесть матросов гребли, быстро приближаясь к самоубийце, так нелепо стоявшему на воде. Мальтийский кокни был загребным. Примечание. Загребной — первый от кормы гребец. Конец примечания а в числе остальных пяти гребцов был норвежец Дитман Олансен. Я только недавно узнал, как его зовут. Он состоит в смене мистера Меллора, и мистер Меллер сказал мне про него «хороший моряк, но с нормом». И когда я спросил, что он хочет этим сказать, он объяснил, что на этого человека из-за всякого пустяка находят приступы слепой ярости и невозможно предугадать, когда на него это найдет. Насколько я могу судить, Дитман Олансон страдает истерией. А между тем, глядя, как правильно он работал веслом, и как спокойно смотрели при этом его светло-голубые, большие, почти бычачьи глаза, я говорил себе, что это последний человек в мире, про которого можно было бы подумать, что с ним бывают истерические припадки. Мы быстро приближались к сумасшедшему греку. Но как только мы подошли к нему вплотную, он начал угрожающе кричать на нас и размахивать ножом. Под тяжестью его тела лестница опустилась, и он стоял в воде по колено и балансировал на этой плавучей подставке дико изгибаясь и вскидывая вверх руки. На его лицо, гримасничавшее по обезьянье, не слишком-то приятно было смотреть. «Однако спасти этого субъекта – нелегкая задача», – подумал я, видя, что он продолжает яростно грозить нам ножом. Но я забыл, что в такого рода делах можно смело положиться на мистера Пайка. Он вытащил подножку из-под ног мальтийского кокния и положил ее возле себя, чтобы она была под рукой. Потом повернул лодку, карму к сумасшедшему. Ловко увертываясь от ножа, он выждал. И когда набежавшей волной лодку приподняло, а Тони на своей подставке опустился в образовавшийся провал, для дальнейших действий настал удобный момент. Тут я еще раз имел случай полюбоваться тем молниеносным проворством, с каким этот старый 69-летний человек умел управлять своим телом. Точно рассчитанным быстрым ударом подножка тяжело опустилась на голову сумасшедшего. Нож упал в воду и Тони, потеряв сознание, последовал за ним. Мистер Пайк выудил его без всякого видимого усилия и бросил к моим ногам на дно лодки. В следующий момент люди уже работали веслами, и мистер Пайк правил обратно к Альсиноре. Здоровым ударом угостил он бедного грека. Из его рассеченного черепа по мокрым, слипшимся волосам текли струйки крови. В остолбенении смотрел я на эту кучу бесчувственного мяса, с которой к моим ногам стекала морская вода. Человек, который только что был олицетворенный жизнью и движением, и вызывал на бой Вселенную, вдруг в одно мгновение стал неподвижным и погрузился в беспросветную пустоту смерти. Любопытный объект наблюдения для философа. А в данном случае все это было проделано так просто, с помощью деревянного бруса, резким движением, приведенного в соприкосновение с черепом. Если грека то не можно считать явлением, то чем был он теперь? Исчезновением? И если так, то куда он исчез? И откуда появится он вновь, чтобы занять это тело, когда то, что мы зовем сознанием, вернется к нему? Психологи не сказали не только последнего, но даже и первого слова в ответ на вопрос «что такое личность и сознание?». Размышляя на эту тему, я случайно поднял глаза и был поражен великолепной картиной, которую представляла Ильсинора. Я так долго был в море и на борту Ильсиноры, что совсем позабыл, в какой она окрашена цвет. Ее белый кузов так глубоко сидел в воде и казался таким нежным и хрупким, что в высоких, уходящих в небо мачтах и реях, с огромными полотнищами распущенных парусов, было что-то нелепое, невозможное, чувствовалась какая-то дерзкая насмешка над законами тяготения. Нужно было сделать усилие, чтобы представить себе, что этот изящный изогнутый корпус вмещает в себе и несет над морским дном 5000 тонн угля. И каким-то чудом казалось, что муравьи-люди Изобрели и построили такое удивительное, величественное сооружение, не боящиеся стихий. Муравьи-люди в большинстве такие же слабоумные, как этот грек, лежавший у моих ног, и которых, как и его, ничто не стоило пришибить простой деревяшкой. Утоние заклокотало в горле, потом он откашлялся и застонал он возвращался из неведомых стран. Я заметил, как мистер Пайк бросил на него быстрый взгляд, как будто опасаясь повторного приступа бешенства, который мог потребовать повторного лечения подножкой. Но Тони только широко раскрыл свои большие черные глаза, с минуту поглядел на меня с бессознательным удивлением и снова опустил веки. «Что вы думаете делать с ним?» Спросил я мистера Пайка. «Опять поставлю на работу». Был ответ. На это он годится. С ним ведь ничего не случилось. Надо же кому-нибудь провести судно вокруг горна. Когда мы поднялись на борт Ильсиноры, мисс Уэст уже не был на палубе. Она сошла вниз. В командной рубке капитан Уэст проверял хронометры. Мистер Меллар тоже спустился в свою каюту, чтобы сдремнуть часа два перед своей полуденной вахтой. Кстати, я забыл сказать, мистер Меллар спит не в кормовых каютах. Он занимает в средней рубке общую каюту с Нанси из смены мистера Пайка. Никто не проявил сочувствия к несчастному греку. Его свалили на крышу люка номер 2 как какую-нибудь падаль и оставили там без призора, предоставив ему прийти в сознание, когда ему вздумается. Да и сам я так свыкся со здешними нравами, что, признаться, не испытывал никакой жалости к этому человеку. Перед глазами у меня все еще стояло чудесное видение. Красавица Ильсинора. В море черствеешь.